Глава шестая. Едва мы вышли во двор особняка, двойняшки в коляске встрепенулись. Дети стали тянуть ручки, подпрыгивали и всячески привлекали к себе внимание. Няня тут же направилась к нам. «Татьяна, мы уезжаем сейчас», — сухо сообщил Богдан. «Надеюсь, ты присмотришь за детьми и с ними все будет в порядке. Территорию дома не покидать». «Конечно». Женщина изумленно посмотрела на меня, явно не понимая, что происходит. «Прошу». Богдан распахнул дверь своего внедорожника. «Присаживайся». Я сделала шаг вперед, а потом поняла, что уехать вот так, не попрощавшись, не смогу. Развернувшись, подошла к детям и присела на корточки перед ними. «Вы самые чудесные ребята на свете». Погладила по ручке сначала Вику, а потом и Марка. «Теперь вы дома, в безопасности. Папа о вас позаботится и никому в обиду не даст. Будьте послушными, хорошо? И больше не хулиганьте и не шалите. «Надеюсь, мы договорились?» Ответом мне стали две довольные улыбки. «Яра, вы уезжаете?» Тихо поинтересовалась Татьяна. «Надолго?» «Мне пора домой!» Улыбнувшись детям, встала и посмотрела на няню. «Позаботьтесь о них, пожалуйста. Я надеюсь, что сейчас среди своих сородичей малышам будет хорошо». «Двойняшки будут по вам скучать», послышалась в ответ. «Вы ведь для них теперь как мать». «Знаю». Невольно посмотрела на детей. Но мне не место в этом доме. Вы же понимаете. Не говорите так. Это правда. Меня ждет работа и обычная жизнь. А малышам нужна любовь отца и ваша забота. Я уверена, что среди оборотней их привязанность ко мне постепенно ослабнет, а потом и вовсе пройдет. Вы совершаете ошибку. Вздохнула женщина. Не думаю. Качнула головой. Спасибо вам за тёплый приём и до свидания. Всего хорошего, послышалось в ответ. Я развернулась и направилась к автомобилю. "И!" раздался за спиной детский голос. И Вика явно не понимала, почему ее до сих пор никто не взял на руки. Осознав, что нужно ехать как можно быстрее, села в машину. Прежде чем Богдан закрыл дверь, я услышала детский плач. Зажмурившись, постаралась отстраниться от всего. Сердце в груди грохотало. Безумно хотелось закрыть уши, чтобы не слышать рыданий двойняшек, разрывающие душу. Богдан словно специально двигался весьма медленно. Сев заролен, зачем-то открыл окно, а сам стал что-то рассматривать в своем телефоне. Дети тем временем разрывались от крика. Не выдержав, пристально посмотрела на оборотня и рявкнула. «Может, уже поедем? Чего медлишь?» «Конечно!» Богдан бросил на меня удивленный взгляд. «Ты нервничаешь?» «Издеваешься? Чем быстрее уедем, тем будет лучше!» «Хочешь убежать?» Малыши плачут потому, что все прекрасно понимают. Мужской голос звучал сухо и отстраненно. «Ты опять пытаешься меня шантажировать!» «Богдан, думаю, будет лучше, если я вызову такси!» Но едва стала открывать дверь автомобиля, послышался щелчок кнопки автоблокировки. Резко повернувшись к мужчине, приподняла брови и уточнила. «Чего ты добиваешься?» «Я сказал, что сам отвезу тебя. Значит, так и будет». А потом он завел мотор, и машина плавно тронулась с места. Дорога до города прошла в полном молчании. Не знаю, о чем думал Богдан, но мои мысли были о малышах. Жалость переполняла сердце. Хотелось обнять их, пожалеть, вновь увидеть беззаботные улыбки. Но здравый смысл твердил о том, что нужно собраться силами и волевым решением прервать ту связь, что появилась между нами. Мне и оборотнем было совсем не по пути, и я это прекрасно понимала. За окном машины мелькали дома, магазины, улицы. Оказавшись во дворе своей многоэтажки, я с облегчением вздохнула. Богдан пристально посмотрел на меня. В его глазах пылал огонь. «Твои глаза?» – невольно прошептала, прижимая руки к груди. «В них сейчас словно янтарь плавится». Волк злится и не хочет тебя отпускать. И я не хочу. Но как удержать, если ты так упрямишься? У нас разные с тобой дороги, промолвила в ответ. Обещаю, никому и никогда не расскажу о том, что случилось. Тайна оборотней так и останется скрытой от всех. Уверен, так и будет. Ведь твоим словам все равно никто не поверит. Разве двулики и существуют? Хмыкнул Богдан в ответ. Конечно, нет. Поспешила согласиться с ним. «Мне пора. Прощай!» «Подожди!» Я вопросительно посмотрела на мужчину, не зная, чего ожидать. Он достал из кармана брюк ключи с пестрым брелком в виде зайца. «Возьми!» «Рад, что ты все-таки закрыл мою квартиру. Ну а теперь уж точно прощай!» «Даже не надейся!» Послышалось в ответ. «Мы еще обязательно увидимся!» «Нет!» Качнула головой. «Не надо! У нас разные жизни и судьбы!» А потом я выскочила из машины и быстро направилась к подъезду, чувствуя непонятную душевную опустошенность. Поднявшись на свой этаж, едва вставила ключ, как замок в двери соседней квартиры заскрежетал, и на пороге появилась соседка, невысокая пожилая женщина в больших очках. «Деточка, с вами все в порядке?» – послышался весьма интересный вопрос. Удивленно приподняв брови, кивнула. «Да». «Ну и замечательно». А то в моем возрасте волнения вредны. Соседка выразительно посмотрела на меня. Мол, давай, рассказывай. Мысленно усмехнулась. Когда я накануне кричала на весь подъезд, ни одна живая душа не пришла на помощь. А теперь, как выясняется, за меня очень сильно волновались. Не переживайте, буркнула в ответ. Да я просто смотрю, сегодня ни разу со своими щеночками не вышли на прогулку. А это так странно. У малышей теперь новый хозяин, так что с прогулками все закончено. Хорошего вам дня!» Не желая больше продолжать эту бестолковую беседу, спряталась за дверью своей квартиры. Повсюду горел свет, на кухне так и остался недоделанный салат. Да и вообще в квартире царил какой-то хаос. Чертыхнувшись, вспомнила недобрым словом Богдана. Начала наводить порядок, потом приготовила ужин на пару дней. перекусив села посмотреть расписание шефа на завтрашний день в первой половине дня у него была запланирована деловая встреча с партнером бросив взгляд на часы достала телефон и набрала номер ресторана дело в том что на такие встречи начальник всегда просил заказывать легкие закуски и обязательно мини десерт по договоренности счет он обычно оплачивал раз в месяц администратор любезно записала мой заказ пообещав, что через несколько часов все приготовят, но, как выяснилось, завтра заведение будет закрыто на специальное обслуживание, поэтому все канапешки и бутерброды мне нужно забрать сегодня. Договорившись о времени, остаток дня просто провалялась перед телевизором, но все мысли были о малышах и их отце. Оборотни, вот кто бы мне сказал, что в реальной жизни может быть подобное? Это же вне понимания игра неразумного. И тем не менее, все было правдой. Перед глазами мелькали детские улыбки. Зажмурившись, постаралась отстраниться от всего, мысленно напомнив себе. «Яра, твоя привязанность вполне объяснима. Но тебе нужно держаться подальше и от двойняшек, и от их отца. Так будет лучше». Когда сумерки стали опускаться на город, я поспешила за своим заказом. Чтобы сэкономить время, решила добраться туда на маршрутке, а обратно на такси. Выскочив из подъезда, спешным шагом направилась на автобусную остановку, совершенно ничего не замечая вокруг. Поэтому, когда дорогу преградил черный внедорожник, перепугалась до полусмерти. Из автомобиля выскочил уже знакомый мне молодой человек. Прихвостень Богдана. Иначе и не скажешь. Широко улыбнувшись, Данил, кажется, вчерашнего водителя звали именно так. Услужливо распахнул для меня дверцу. — Яра Олеговна, прошу. «Что вы тут делаете?» «Моему изумлению не было предела». «Ты», – уточнил он, – «обращайтесь ко мне на «ты». Присаживайтесь». «Нет», – качнула головой. «Что ты тут делаешь?» Богдан Тихомирович приказал присматривать за вами. Послышалось в ответ. «Что?» Я невольно повысила голос, чем привлекла к себе внимание. Ребята на спортивной площадке стали приглядываться к нам. В окнах первого этажа мелькнуло удивленное лицо соседа, а дама со второго, развешивая белье на балконе, буквально зависла, прислушиваясь к нашему разговору. — Яра Олеговна, присаживайтесь, я отвезу вас туда, куда скажете. Время уже позднее, да и потом… Посмотрите, сколько внимания вы привлекли, а это лишнее. Вам так не кажется? Понимая, что он прав, просто села в салон. Вернувшись за руль, Данил уточнил. «Куда едем?» «Ресторан Фальтена на Московском проспекте. Знаешь такой?» «Найдем», – раздалось в ответ. Включив магнитолу, Данил мягко тронулся с места и заскользил по улицам города. Мужчина молчал. Я тоже не торопилась задавать вопросы, потому что в душе кипело возмущение. Я надеялась, что Богдан все понял и осознал, но вместо этого он оставил своего человека приглядывать за мной. Получалось, что даже дома я теперь находилась под пристальным вниманием надзирателей. Мне было непонятно, почему Богдан решил, что имеет на это право. «Не злитесь», – внезапно промолвил молодой мужчина. «Я не злюсь», – резко повернулась к нему. «Хм, именно поэтому так сжимаете ладонь в кулак, что побелели костяшки», – хмыкнул Данил. Опустив взгляд на руку, поняла, что это действительно так. Расслабив пальцы, качнула головой. Я в ярости. Богдан Тихомирович просто волнуется за вас. Знаешь что, думаю, за меня есть кому переживать, кроме него. Данил улыбнулся, но промолчал. Но лицо у оборотня было такое, снисходительное, словно я неразумный ребенок, который требует чего-то нереального. Интересно, а если бы я осталась дома, что бы ты делал? Просидел бы до утра в машине, а затем отвез на работу. Но уж нет. Качнула головой. У меня приказ, а он не обсуждается. Чувствуя, что меня колотит от злости, достала телефон и рявкнула. Диктуй номер этого диктатора, сейчас я ему все объясню. Вместо ответа Данил бросил взгляд в зеркало заднего вида, перестроился на крайнюю полосу и притормозил у обочины. Почему мы остановились? Удивленно посмотрела на своего спутника. Мой спутник открыл бородачок и достал из него яркий гаджет серебристого цвета. Это просили передать вам. Подарок. Я с неким удивлением взяла мобильный телефон последней модели, явно очень дорогой, и уточнила. Подарок? Да. Номер Альфы уже внесен в список контактов. Молодой мужчина завел мотор и плавно тронулся вперед. Задавать какие-либо вопросы Данилу было бессмысленно. В меню я нашла всего один номер. Набрав его, поглубже вздохнула, стараясь успокоиться. Слушаю. Раздался знакомый голос буквально после первого гудка. «Ты ничего объяснить мне не хочешь?» Без предисловий поинтересовалась я. «Рад слышать тебя», — раздалось в ответ. «А мы уже соскучились». На мгновение опешив, сухо промолвила. «Богдан, ты издеваешься?» «Яра, я просто не пойму причину твоего недовольства. Что-то не так?» В мужском голосе появились жесткие нотки. «Все не так, все!» Позволь поинтересоваться, что твой водитель делал у моего дома? Почему ты дал ему задание присматривать за мной? По какому праву устроил слежку? Данил – надежный охранник. Теперь он станет твоей тенью. Мне так будет спокойнее. Спятил? Невольно повысила тон. Какой тенью? Яра, ты очень плохо меня слушала, и в этом вся проблема. Для оборотня нет ничего ценнее, чем истинная пара. В ней заключен смысл жизни. Я должен быть уверен, что тебе ничего не угрожает. Но раз ты покинула мой дом, личная охрана – это единственный выход в данной ситуации. Я прошу. Нет, вернее, требую, чтобы ты оставил меня в покое. Практически по слогам произнесла в ответ. Яра, может, пусть Данил тебя привезет, и мы еще раз все спокойно обсудим? «Нет. И, надеюсь, Богдан, ты меня услышал». Отключив звонок, протянула телефон своему спутнику. «Возьми». «Это ваш подарок», – мужчина качнул головой. Понимая, что спорить бесполезно, просто открыла бардачок и положила мобильник туда. «Яра Олеговна, вы ведете себя как ребенок», – тут же промолвил Данил. «Правда? Вот скажи, вы, оборотни, всегда такие настырные?» «Когда дело идет о том, что важно, да». «Богдан от вас уже не отступится». «Получается, мое нет в данном случае ничего не решает?» Уточнила я, уже понимая, в какие серьезные неприятности попала. «Вы не осознаете, что противитесь своей судьбе?» Данил грустно улыбнулся. «Истинная пара – это благословение небес. Поверьте, многие оборотни мечтают об этом, но не каждому выпадает такое счастье. Оборотни, счастье, мечтают». Протянула в ответ. Но я человек, и Богдан меня пугает. Он резкий, нахрапистый, постоянно давит, буквально вынуждает. Но невозможно жить по чужой указке. Просто Альфа привык к полному подчинению со стороны членов стаи. Встреча с вами выбила почву у него из-под ног. Впервые он стал уязвим, ведь вы теперь его слабость. Возможно, многие слова и поступки Богдана Тихомировича вам кажутся резкими. Но это потому, что вы не оборотень. Для любой волчицы появление в жизни сильного самца, который станет спутником и защитником – это счастье. Я молча слушала Данилы и понимала, что между людьми и двуликими огромная пропасть, которую из-за взаимного непонимания преодолеть просто невозможно. Когда мой спутник замолчал, подняла на него взгляд и прошептала. «А что мне в такой ситуации делать? Как все изменить?» Может, просто поговорить с Альфой? Мы из разных вселенных, он не слышит меня. Думаю, что Богдан Титамирович может то же самое сказать о вас. Данил плавно свернул на парковку около ресторана. А мы приехали. Я быстро. Выскочила из машины и направилась к зданию. Заказ был уже готов, тщательно упакован, и мне оставалось только забрать пакеты. Затем Данил отвез меня домой. Когда мы остановились у подъезда, я пристально посмотрела на него. «Обещаю, что до утра не покину свою квартиру, так что можешь ехать домой». «Вы забыли, у меня приказ», – раздалось в ответ. «Но это неправильно. Во-первых, ты мне не сторож. Во-вторых, Богдан просто не имеет права устраивать слежку. В-третьих, ну не можешь же ты сидеть до утра в машине». «Могу», – молодой человек улыбнулся. «Вы не переживайте, идите отдыхать». «Я так не могу!» – качнула головой и на секунду задумалась, а потом решительно сказала. «Идем!» «Куда?» «Ну, раз ты не хочешь ослушаться приказа, я не могу оставить тебя здесь. Царские палаты не обещаю, но раскладушкой на кухне обеспечу». «Это неудобно!» – послышалось в ответ. «Очень даже удобно!» «Идем!» Данил явно сомневался. И чтобы подтолкнуть его, вышла из автомобиля и кивнула на пакеты, расположенные на заднем сиденье. «Мой заказ захвати, пожалуйста». Я дошла до подъезда, когда послышался звук сигнализации. Молодой мужчина явно решил последовать за мной. Мы плотно поужинали, а потом разошлись по своим постелям. Утром Данил подвез меня до бизнес-центра. Попрощавшись с ним, поспешила на рабочее место. Офис был пуст. Я сварила кофе, распаковала закуски. Разложила их по тарелкам и стала накрывать небольшой стол в кабинете начальника. «Доброе утро!» – внезапно послышалась за спиной. Обернувшись, улыбнулась боссу. «Доброе утро!» «Яра, у меня есть для вас новости». «Внимательно слушаю». «Обстоятельства складываются так, что я решил продать компанию. Сделка состоится сегодня, поэтому с завтрашнего дня у вас будет новый руководитель». «Как же так?» – невольно пробормотала в ответ. Это было весьма неожиданно. Для вас все останется по-прежнему, не переживайте. Кстати, скоро я вас познакомлю с новым начальником». «Хорошо», – растерянно кивнула в ответ. «А сейчас идите». Сев за свой стол, включила компьютер и бессмысленно уставилась на монитор. Новости действительно были ошеломляющими, но самое интересное меня ждало впереди. Внезапно в офисе появился… «Богдан». Ослепительно улыбнувшись, он промолвил. «Привет!» Появление оборотня стало для меня неожиданностью, потому что я считала, что у него хватит совести и ума не доставлять мне проблем на работе. Вскочив со своего места, невольно возмущенно выпалила. «Что ты тут делаешь?» «Вот, решил навестить тебя». Мужчина шагнул ко мне. Безумно соскучился. «Богдан, вот о чем ты думал, заявившись сюда? Это моя работа!» Прошипела в ответ, мельком поглядывая на кабинет начальника. «И тебе здесь не место. Уезжай, пожалуйста». «Ты забыла свой подарок в машине Даниила?» Мужчина положил на стол мобильный телефон. «Держи». «Я его не забыла». Пристально посмотрела на своего собеседника. «А оставила специально». «Неужели не понравился?» Оборотень нахмурился. «Меня убеждали, что это последняя модель». «В нем много крутых фишек, и ты будешь в восторге!» «Ну ладно, в следующий раз мобильный телефон для тебя выберем вместе!» «Следующего раза не будет, уясни уже!» Прошипела в ответ. «И телефон я не взяла, потому что он очень дорогой. Не в моих правилах принимать такие дорогие подарки от посторонних!» «Я тебе не посторонний!» Богдан улыбнулся. «Яра, ты напоминаешь колючку, но я упорный и добьюсь тебя!» «Знаешь, это звучит как угроза», – вздохнула в ответ. «Это просто ты так все воспринимаешь», – парировал он. «Послушай, уходи, пожалуйста». Устав спорить, просто решила по-человечески попросить. «Я не хочу объяснять начальнику, кто ты такой». «Тебе это не понадобится», – обрадовал оборотень. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и босс появился на пороге. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, он внезапно улыбнулся и промолвил. «Богдан, вы уже приехали? Проходите!» А потом бросил мне, «Яра, принеси нам кофе». Затем посмотрел на оборотня и уточнил, «Может, чего покрепче? Виски? Коньяк?» «Спасибо, мне просто воды», – послышалось в ответ. «Яра, тогда воды и чашку кофе». Когда мужчины скрылись за дверью кабинета, я тяжело опустилась в кресло. Тот факт, что мой начальник и оборотень оказались знакомы, был весьма странным. А потом? Потом я обо всем догадалась. Продажа в компании, появление Богдана в офисе, невероятная любезность босса. Все сложилось в единую картину. Сомнений в том, кто станет новым начальником, у меня не было. Только вот работать под руководством Богдана я не собиралась. Открыв документы в компьютере, быстро распечатала заявление об уходе и подписала его. поставив на поднос чашку кофе и бутылочку охлажденной воды со стаканом, решительно направилась в кабинет начальника. Он и Богдан сидели и о чем то беседовали. Как мне показалось, обсуждали детали договора. «Яра, поставь все, пожалуйста, на фуршетный стол», – послышалась просьба. Сделав, как велели, шагнула к боссу. Он улыбнулся и промолвил. «Познакомься, это твой новый руководитель Наумов Богдан Тихомирович. Приятно познакомиться». Автоматически кивнула оборотню и положила на стол босса лист. «Это что?» Тут же раздался вопрос. «Мое заявление на увольнение». «Яра». Начальник удивленно приподнял брови. «Почему ты так решила? Поверь, для тебя ничего не изменится». «Я давно нашла новую работу». Бесстыдно солгала, стараясь не смотреть на Богдана. «Но никак не могла решиться уволиться из-за вашего хорошего отношения. Но теперь меня здесь больше ничего не держит». Но тебе придется отработать положенный срок. Конечно. Согласно кивнула и вышла в приемную. Естественно, ни о какой отработке речи быть не могло. Быстро собрав личные вещи, подхватила сумку и, оставив ключи от кабинета на столе, покинула офис. Прекрасно понимая, что Данил, скорее всего, крутится у центрального входа, вышла из бизнес-центра через запасной выход, которым обычно пользовался технический персонал. Мне колоссально повезло, потому что такси я поймала очень быстро и сразу направилась домой. Было ясно, что обнаружив мое отсутствие, Богдан сразу помчится ко мне на квартиру и решила попытаться скрыться от него. Плана у меня не было, поэтому я действовала спонтанно и интуитивно. Мне нужно было несколько дней, чтобы все обдумать и решить, что делать дальше. На свой этаж я практически взлетела, но едва вставила ключ в замок, распахнулась дверь соседней квартиры. «Деточка», – раздался знакомый голос старушки, – «как хорошо, что ты пришла домой. Тебя тут ждут». «Кто?» – я резко развернулась. «Милая дама, которая привезла твоих щенков. Представляешь, она их нашла. Получается, их новый хозяин – настоящий поганец». От неожиданности я пошатнулась, а потом послышалось радостное тявканье, и за спиной старушки появилась Татьяна с корзиной в руках. Марк и Виктория вновь были в облике щенков. Няня маленьких оборотней мило поблагодарила соседку за временный приют и шагнула ко мне. Быстро открыв дверь, пропустила ее и малышей первыми, а затем вошла сама, уже понимая, что попала в ловушку.